Второе пролитая кровь. Из всех известных разновидностей магии, доступных людям, величайшей и благороднейшей представляется та, которая именует силой. Безусловно, нет никакой случайности в том, что на протяжении поколений династии видеющих она часто проявляется в тех, кому предначертано стать нашими королями и королевами. Сила характера и щедрость духа Благословения и Эля, и Эды часто сопровождают эту наследственную магию в роду видящих. Она наделяет того, кто ей пользуется способностью далеко посылать свои мысли, мягко влиять на суждение своих герцогов и герцогинь, или вселять ужас в сердца врагов. Предания твердят, что иным видящим правителям, чью мощь подкрепляли отвага и талант магов королевского круга силы, удавалось чудесным образом исцелять тела и души, а ещё командовать кораблями в море и нашими защитниками на суше. Королева Эффикеш решительно организовала для себя шесть кругов силы, поместив по одному в каждом герцогстве, и тем самым сделала магию силы доступной всем верным герцогам и герцогиням на протяжении своего просветлённого правления к вящей пользе всего народа. На другом конце магического спектра располагается дар. Примитивные и порочные магии. Чаще всего выпадающие низкорождённым, что живут и размножаются подле животных, кое холят или лелеют. Эта магия, ранее считавшаяся полезной для гусятниц, пастухов и подручных конюх, теперь доказала свою опасность не только для тех, кто подвергся её влиянию, но и для всех остальных. Общение с тварями посредством соприкосновения разумов заразно и ведёт к животному поведению и влечениям. И хотя автор этих строк сокрушается из-за того, что даже дети из благородных родов время от времени становятся жертвами притягательной звериной магии, моё сочувствие означает лишь то, что их следует быстро выявлять и устранять прежде, чем они смогут заразить невинных своими тошнотворными склонностями. о природных разновидностях магии в шестигерцствах трактат писаря Красноречивого Я почти забыл о наших странных гостях, пока спешил через залы и во в леса. Во мне немедленно проснулся страх за Пэшенс. За последний месяц она дважды падала, но твердила, что эта комната внезапно закружилась вокруг. Я не бежал, но шагал широко и торопливо. и не постучал, а ворвался прямиком в её покои. Молли сидела на полу, Нетл присела рядом, а Пэшенс стояла над ней и обмахивала какой-то трепицей. В комнате остро пахло пряными травами, и на полу лежал на боку маленький стеклянный сосуд. Две служанки стояли в углу, явно изгнанные острым языком Пэшенс. Что случилось? резко спросил я. Я потеряла сознание. Голос Молли звучал одновременно раздраженно и пристыженно. «Да чего глупо с моей стороны? Помоги мне подняться, Том». «Конечно», — сказал я, пытаясь спрятать смятение. Я нагнулся к ней, и Молли, тяжело опершись на меня, встала с моей помощью на ноги. Она чуть покачнулась, но скрыла это, вцепившись в мою руку. Я уже в порядке. Слишком много кружилась в танцах и, наверное, слишком много выпила. «Пэйшенс» и «Нэтл» переглянулись. Слова Молли их не обманули. Возможно, нам с тобой стоит завершить этот вечер. Нетл и парни могут взять на себя обязанности хозяев дома. Чушь, воскликнула Молли, потом посмотрела на меня всё ещё слегка рассеянным взглядом и прибавила: "Ну, разве что ты утомился?" "Так и есть", умело соврал я, пряча растущее беспокойство. Так много людей в одном и том же месте, и это продлится ещё по меньшей мере 3 дня. У нас впереди достаточно времени для разговоров, еды и музыки. Что ж, если ты устал, то любовь моя, я тебе уступаю. Пэшенс чуть заметно кивнула мне и проговорила: "Я собираюсь сделать то же самое, дорогие мои. Старые кости отправляются в кровать. Но завтра я надену свои танцевальные туфельки". "Спасибо, что предупредили", сказал я и покорно принял её шлепок веером. Когда я повёл Молли к двери, Нетл бросила на меня благодарный взгляд. Я знал, что завтра она постарается перемолвиться со мной словом наедине. И ещё знал, что ничего не смогу ответить ей, кроме того, что мы с её матерью оба стареем. Молли опиралась на мою руку, пока мы неторопливо шли через залы. Наш путь лежал мимо празднества, где гости задержали нас с короткими разговорами, комплиментами по поводу еды и музыки. И пожеланиями доброй ночи. Я чувствовала изнеможение Молли, потому как она волочила ноги и медленно отвечала, но для наших гостей она была, как обычно, леди Молли. Наконец я сумел вырвать её из их плена. Мы медленно кавыляли вверх по лестнице, и Молли опиралась на меня, а когда мы достигли двери нашей спальни, вздохнула с явным облегчением. Не понимаю, почему я так устала, пожаловалась она. Не надо было столько пить. Теперь я все испортила. — Ничего ты не испортила, — возразил я, и, открыв дверь, обнаружил нашу спальню преображенной. Занавески из плюща укрывали кровать, вечно зеленые ветки украшали каминную доску и насыщали воздух ароматом. По всей комнате были расставлены толстые желтые свечи, источавшие запахи грушанки и восковницы. Новое одеяло, новый полок над кроватью. Всё было выполнено в зелёном и золотистом цветах, ивового леса с мотивом извивающихся ивовых листьев. Я был потрясён. Как ты успела всё это устроить? Наш новый управляющий, человек многих талантов, ответила она с улыбкой, но потом вздохнула и продолжила: "Я думала, мы придём сюда после полуночи". Хмельные от танцев, музыки и вина, я планировала тебя соблазнить. Не успел я ответить, как Молли прибавила: "Знаю, что в последнее время я уже не такая пылкая, как когда-то. Иногда я чувствую себя пустой скорлупкой, а не женщиной. Раз уж теперь у меня нет шанса подарить тебе ещё одного ребёнка. Я думала, сегодня ночью мы могли бы ненадолго вернуть утраченное". Но теперь у меня кружится голова, и это неприятно. Фиц, кажется, в этой постели я сумею всего лишь проспать рядом с тобой всю ночь. Она отпустила меня, шатаясь, прошла несколько шагов и упала на край кровати. Её пальцы принялись теребить шнурки на верхней юбке. "Давай помогу", предложил я. Она вопросительно приподняла бровь. "Даже мысли нет о чём-то ещё", заверил я. Моль о того, что ты спишь рядом со мной каждую ночь, уже достаточно для исполнения моей многолетней мечты. Для большего хватит времени, когда ты не будешь так измотана. Я ослабил тугие узлы, и она вздохнула, когда я помог ей освободиться от одежды. Пуговицы на её блузе были миниатюрные, перламутровые. Она отвела мои грубые пальцы, чтобы расстегнуть их, потом встала, позволила юбкому пасть на пол поверх другой сброшенной одежды, и это было совсем не похоже на её обычную аккуратность. Я отыскал мягкую ночную рубашку и принёс ей. Молли натянула её через голову, и рубашка зацепилась за корону и застралиста у неё в волосах. Я осторожно освободил корону и улыбнулся, рассматривая женщину, в которую превратилась моя милая Молли в красной юбке. Мне на ум пришёл давний зимний праздник, и уверена, она тоже о нём вспомнила. Но, тяжело опустившись на край кровати, моя супруга поморщилась, подняла руку, потёрла лоб. "Фитц, мне так жаль. Я испортила всё, что задумала". "Че пуха? Ну-ка, позволь я тебя уложу". Она схватилась за моё плечо, чтобы встать, и качнулась, пока я готовил для неё постель. "Забирайся под одеяло", велел я. И моли не выдала в ответ чего-нибудь дерзкого, но тяжело вздохнула, садясь на кровать, потом осторожно опустилась на подушки и переместила ноги на ложе. Закрыла глаза. Комната кружится, и дело не в вине. Я сел на край кровати и взял её за руку. Она нахмурилась, не шевелись. Любое движение заставляет комнату вращаться ещё быстрее. «Это пройдет», — сказал я ей, надеясь, что так и случится. Я сидел очень неподвижно и наблюдал за ней. Свечи горели ровно, источая ароматы, которыми Молли их пропитала минувшим летом. В очаге потрескивало пламя, огонь поглощал аккуратно сложенные поленья. Ее морщины, свидетельствовавшие о недомогании, медленно разгладились, дыхание выровнялось, Уловки и терпение, усвоенные с юности, помогли мне. Я потихоньку высвободился, и когда наконец-то встал рядом с кроватью, то сомневался, что Молли почувствовала хоть какое-то движение, ибо она уже спала. Я прошёлся по комнате как призрак, погасив все её свечи, кроме двух, поворошил кочергой в пламени, добавил ещё одно полено и установил каминный экран. Я не хотел спать, даже не устал. У меня не было ни малейшего желания возвращаться на празднества и объяснять, почему я там, а Молли нет. Какое-то время я просто стоял, и пламя согревало мне спину. Молли была силуэтом за почти задёрнутым пологом кровати. Пламя потрескивало, и мои уши с трудом отличали шорох летящего снега об оконное стёкла от звуков веселья внизу. Я медленно снял парадный наряд и вернулся к удобным и знакомым штанам и тунике. Потом тихонько вышел из комнаты, медленно закрыв за собой дверь. Я не спустился по главной лестнице. Вместо этого я пошёл кружным путём, по задней лестнице для слуг и через опустевший коридор, пока наконец не добрался до своего личного логова. Отпер высокие двери и проскользнул внутрь. От пламени в очаге осталось лишь горсткой мерцающих углей. Я пробудил их с помощью нескольких скрученных листов бумаги со своего стола, ну, жёг бесполезные утренние размышления, а потом добавил больше топлива. Подошёл к столу, сел и положил перед собой чистый лист бумаги. Я глядел на него и спрашивал себя, почему бы просто не спалить это сейчас? Зачем на нём писать? пялиться на слова, а потом все сжигать. Неужели во мне и впрямь осталось нечто такое, что я мог доверить только бумаге? У меня была жизнь, о которой я мечтал. Дом, любящая жена, взрослые дети. Олений замок относился ко мне с уважением. Это была та тихая заводь, какой мне всегда не хватало. Прошло больше десяти лет с той поры, когда я хотя бы задумывался о том, чтобы кого-то убить. Я отложил перо и откинулся на спинку кресла. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Я выпрямился и инстинктивно окинул комнату взглядом, спрашивая себя, не стоит ли побыстрей спрятать что-нибудь. Как глупо. Кто там? Кто, кроме Молли Нетл или Ридла, мог знать, что я здесь? Но никто из них не стал бы сперва стучать. Это Ревел, сэр. Его голос как будто дрожал. Я встал в хадии. В чем дело? Запыхавшийся и бледный, он распахнул дверь и замер на пороге. Я не знаю. Ридл велел мне бежать. Он велел передать. Приходи, приходи быстрее в главный кабинет, где я оставил посланницу. Ох, сэр, там на полу кровь, и ее нигде нету. Он судорожно втянул воздух. Ох, сэр, мне так жаль. Я предложил комнату, но она отказалась и... За мной, Ревел, сказал я, как будто он был стражником, обязанным подчиняться. От моей резкой команды управляющий побледнел ещё сильнее, но потом немного выпрямился, с радостью уступая мне право всё решать. Я сам того не сознавая, быстро проверил на месте ли несколько маленьких тайных видов оружия, которые всегда носил с собой. Потом мы бросились бежать по коридорам Ивового леса. Кровь пролилась в моём доме, Кровь пролил кто-то другой, не я и не Ридл, потому что он бы тихонько прибрался, не вызывая меня. Насилие в моём доме против гостя. Я справился со слепой яростью, что пробудилась во мне, погасил её ледяным гневом. Он умрёт. Кто бы это ни сделал, он умрёт. Я повёл Револа кружным путём, избегая коридоров, где можно было повстречаться с гостями. И мы достигли главного кабинета, помешав лишь одной молодой и нескромной парочке и испугав пьяного юнца, подыскивавшего местечко, чтобы вдремнуть. Я выругал себя за то, что впустил в свой дом стольких людей, которых толком и не знал. И моль ли спала одна беззащита. Я резко остановился у двери кабинета. Мой голос был хриплым от гнева, когда я вынул злодейский нож из потайных ножен в рукаве и сунул его Револо. Тот отпрянул в страхе. "Возьми это", рявкнул я. "Иди к моей спальне. Проверь, как там моя леди, убедись, что она спокойно спит. Потом встань у двери и убей любого, кто попытается войти. Ты меня понял?" Сэр он кашлянул и сглотнул. "У меня уже есть нож, сэр". Ридл заставил его взять. Он неуклюже вытащил оружие из-под своего безупречного жикета. Нож был в два раза длиннее того, который предлагал я. Скорее, честное оружие, чем маленький друг убийцы. «Тогда ступай», — сказал я, — и он ушел. Я постучал в дверь кончиками пальцев, зная, что так Риддл меня узнает, и скользнул внутрь. Риддл, сидевший на корточках, медленно выпрямился. «Нэттл знала, что ты прячешь здесь бутылку хорошего бренди». и послала меня отыскать её, хотела угостить лорда Кантерби. Когда я увидел бумаги на полу, а потом и кровь, то послал Ревела за тобой. Погляди-ка. Ревел принёс посланнице еду и вино и расставил всё на моём столе. Почему она отказалась отправиться в гостевую комнату или присоединиться к нам в большом зале? Знала ли, что ей угрожает опасность? Похоже, она немного поела, прежде чем под нос полетел на пол вместе с кое-какими бумагами с моего стола. Упавший бокал не разбился, но оставил полумесяц пролитого вина на полированном темном камне пола. А вокруг того полумесяца было созвездие кровавых брызг. Эти красные капли разлетелись от удара каким-то лезвием. Я встал и внимательно оглядел кабинет. Это было все. Никто не рылся в выдвижных ящиках, ничего не передвинули и не забрали. Все до единой вещи были на своих местах. Слишком мало крови для того, чтобы она здесь умерла, но никаких признаков дальнейшей борьбы. Мы обменялись молчаливыми взглядами и двинулись к дверям за тяжелыми занавесками. Летом я иногда их распахивал настежь, чтобы взглянуть на сад, где рос вереск для пчел Молли. Ридол потянул за навеску в сторону, но она застряла. Складка попала между дверными створками. Они прошли этим путём. Вытащив ножи, мы открыли двери и выглянули наружу в снег и тьму. Половина отпечатка ступни осталась там, под нависающим карнизом. Прочие следы были едва заметными ямками на снегу, обдуваемым ветром. Пока мы стояли, пронёсся новый порыв, Словно сам ветер вознамерился помочь незнакомцам скрыться от нас. Ридл и я напрасно вглядывались в снежную круговерть. Двое или больше, сказал он, изучая то, что осталось от следов. Идём, пока они не исчезли совсем, предложил я. Он с сожалением взглянул на свои тонкие и широкие юбка-брюки. Ладно. Нет, погоди. Прогуляйся среди прующих. Смотри в оба и попроси Нэтл и мальчиков быть настороже. Я помедлил. Сегодня вечером у наших дверей появились какие-то странные люди и представились менестрелями. Но Пэшен сказала, что не нанимала их. Уэб недолго поговорил с женщиной из этих чужаков. Он начал пересказывать мне её слова, но меня позвали и пришлось уйти. Они явно кого-то искали. Лицо ритло потемнело. Он собрался уйти, но потом снова повернулся ко мне, Амолле. Я отправил Ревела сторожить её дверь. Он скривился: "Сначала загляну к ним. У Ревела есть способности, но их ещё надо развить". Он шагнул к двери. "Ридл," мой голос вынудил его остановиться. Я взял бутылку бренди с полки и вручил ему. "Никто не должен заметить неладное. Можешь рассказать Нетл?" Если считаешь это мудрым, он кивнул, я кивнул в ответ, и когда он ушёл, снял меч, висевший на каминной доске. В последние годы он служил украшением, но когда-то был оружием и сделается им опять. Его тяжесть была приятна. Нет времени на плащ или ботинки, нет времени отправляться за фонарём или факелом. Я с трудом брёл сквозь снег с мечом в руке. Позади меня лился свет из открытых дверей. Через 20 шагов я узнал всё, что хотел. Ветер полностью стёр их следы. Я стоял, устремив взгляд во тьму, широко раскинув сети своего дара в ночи. Никаких людей. Два маленьких существа, ну, возможно, кролики, затаились под сенью покрытых снегом кустов, но это было всё. Никаких следов. И кто бы это ни учинил, он уже находился вне поля моего зрения и вне досягаемости моего дара. А если это были не странные чужаки, дар не смог бы их отыскать, даже окажись они близко. Я вернулся в свое логово, отряхнув снег с мокрой обуви перед тем, как войти. Запер за собой дверь и позволил занавеске опуститься. Моя посланница и ее послание пропали. Она мертва. Или сбежала? Вышел кто-то из этой двери, или она кого-то впустила? Ее ли это кровь на полу, или чья-то еще? Ярость, которую я ощутил при мысли о том, что кто-то мог учинить насилие над гостем в моем доме, вспыхнула во мне опять. Я подавил ее. Позже, быть может, дам себе волю. Когда разыщу цель. Разыскать цель. Я покинул кабинет, закрыв за собой дверь. Я не могла. Я двигался проворно и тихо, отбросив и забыв годы, достоинства и нынешнее общественное положение. Я не издавал ни звука, и со мной не было источников света. Я держал меч при себе, сперва в мою собственную спальню. На бегу я строил догадки, посланница искала меня. Независимо от того, напали на нее или она напала на кого-то, Это могло свидетельствовать о том, что предполагаемой целью насилия был я сам. Я взмыл по ступенькам точно охотящийся кот. Все мои чувства были на чеку. Я ощутил Ревела на его посту у двери задолго до того, как он увидел, что я иду. Я приложил палец к губам, приближаясь. Он вздрогнул, увидев меня, но не издал ни звука. Я подошел к нему и спросил почти беззвучно, «Здесь все в порядке?» Он кивнул и так же тихо ответил. «Недавно приходил Ридл, сэр, и настоял, чтобы я его впустил. Он хотел убедиться, что с леди все хорошо. Он уставился на меч. И все хорошо?» Управляющий резко перевел взгляд на меня. «Разумеется, сэр. Разве я стоял бы здесь так спокойно, будь оно не так?» «Ну, конечно, нет. Извини за вопрос. Ревел, пожалуйста, оставайся здесь, пока я не приду, чтобы отпустить тебя, или не пришлю Ридла». или одного из сыновей Молли. Я вручил ему меч, он взял его словно кочергу, перевёл взгляд с оружия на меня. Но наши гости слабым голосом начал он, куда менее важны, чем наши леди. Охраняй эту дверь, ревел. Будет сделано, сэр. Я подумал, что он заслуживает большего, нежели сухое приказание. Мы по-прежнему не знаем, чья кровь там пролилась. Кто-то воспользовался дверями из кабинета наружу, в сад. Не знаю, вошёл он через них или вышел. Расскажи мне побольше о том, как выглядела посланница. Он прикусил нижнюю губу, выцарапывая воспоминание из памяти. Девчонка, сэр. Да, точно, скорее девчонка, чем женщина. Худенькая, стройная, волосы белокурые, распущенные, одежда такая, словно была добротная, но здорово потрепалась. Стиль чужеземный. Накидка в талии сужается, а потом расширяется, и рукава тоже расширены к низу. Ткань зелёная и вроде как тяжёлая, но не похожа на шерсть. По краю капюшона оторочка из меха неизвестной мне разновидности. Я предложил забрать у неё накидку и капюшон, но она не пожелала мне их отдать. А у неё были широкие брюки, возможно, из той же ткани, но чёрные с белыми цветами. Ботинки не доходили до колена и казались тонкими, на них была тугая шнуровка до да икры. Столько деталей о её наряде. Но как выглядела она сама? Она была молоденькая, побелела от мороза и как будто обрадовалась, когда я развёл для неё огонь и предложил чаю. Её пальцы казались ледышками, когда она взяла у меня кружку. Он умолк, потом вдруг вскинул на меня глаза, Она не хотела покидать кабинет, сэр, или отдавать свой плащ. Мне следовало понять, что она испугана. Неужели Ридл и в самом деле верит, будто сумеет сделать из этого человека нечто большее, чем просто управляющий? В его карих глазах стояли слёзы. "Рэвел, ты сделал всё, что следовало. Если кто и виноват, так это я. Мне надо было отправиться в кабинет, как только я узнал о посланнице. Прошу тебя, просто покороль здесь ещё недолго, пока я не пришлю кого-нибудь тебе на смену. Тогда ты займёшься тем, что у тебя получается лучше всего, будешь заботиться о наших гостях. Никто не должен заподозрить неладное. Это я могу сделать, сер. Револ говорил тихо. Был ли упрёк в его собачьих глазах, адресованном мне или самому себе, гадать не было времени. Спасибо, Револ. сказал я и оставил его похлопав по плечу. Я проворно двинулся по коридору, уже разыскивая Нэту с помощью моей магией силы. В момент соприкосновения наших мыслей негодование дочери взорвалось в моём разуме. Ридл мне рассказал: "Да как они посмели устроить такое в нашем доме? Матушка в порядке?" "Да, я спускаюсь". Ревел караулит возле её двери. Но я бы хотел, чтобы ты или кто-то из мальчиков заняли его место. Я иду. Извинюсь и отправлюсь наверх. Пауза длиной с удар сердца, а потом яростное «Разыщи того, кто это сделал». Этим я и занят. Кажется, моя хладнокровная уверенность успокоила Нэттл. Я быстро шел по коридорам Ивового леса, и все мои чувства были на стороже. Я не удивился, когда, завернув за угол, увидел поджидающего Ридла. нашёл что-нибудь, спросил я его. Нетлад отправилась наверх в комнату матери. Он смотрел куда-то мимо меня. Ты ведь понимаешь, что был, скорее всего, в каком-то смысле мишенню. Возможно, дело в посланнице или её послании. Или же враг отправителя решил задержать или уничтожить послание. Мы быстро шли рядом, шагали в ногу, точно бегущие по следу волки. Мне это нравилось. Мысль застигла меня в расплох, и я чуть не споткнулся. Мне это нравилось выслеживать того, кто напал на кого-то другого, нарушив неприкосновенность моего дома. С чего вдруг мне это понравилось? Нам всегда нравилась охота, древнее эхо волка, которым я был и который всё ещё пребывал со мной. Охота ради мяса лучше, но любая охота всегда остаётся охотой, и никогда не чувствуешь себя более живым, чем во время охоты. А я живой. Ридл бросил на меня вопросительный взгляд, но вместо того, чтобы задать вопрос, сообщил: Ревел сам отнёс еду и чай посланнице. Два пожа, встречавшие гостей у входной двери, помнят, как впустили её. Она пришла пешком. И один говорит, что она вроде бы появилась из-за конюшни, а не со стороны подъездной дороги. Больше никто ее не видел. Хотя, разумеется, поварихи помнят, как собирали для нее поднос с едой. У меня не было возможности прогуляться до конюшен и узнать, что известно конюхам. Я окинул себя взглядом. Мой наряд едва ли подходил, чтобы появляться перед гостями. Я этим займусь сейчас. Предупреди мальчиков. — Ты уверен? Это их дом, Ридл. И они на самом деле уже больше не мальчики. Последние 3 месяца они говорили об уходе, думая, весной выпорхнут из гнезда. И тебе больше никому доверять. В том, когда всё закончится, мы снова поговорим. Тебе нужны несколько домашних солдат, несколько мужчин, способных применять грубую силу, когда понадобится, а в остальное время открывать двери и подавать гостям вино. Поговорим потом, согласился я, но с неохотой. Ридл не первый раз указывал мне, что Ивовому лесу требуется что-то вроде домашней стражи. Мне идея не нравилась. Я больше не был убийцей, живущим ради того, чтобы охранять короля и выполнять за него тайную работу. Я был теперь уважаемым землевладельцем, обладателем виноградников и овец и пользовался плугами и ножницами, а не ножами и мечами. И ещё следовало признать, я отчаянно рассчитывал будто сумею защитить своих домашних от тех немногочисленных угроз, что могут достичь моих дверей, но сегодня мне это не удалось. Я оставил Ридли и поспешил по коридорам особняка в сторону конюшни.